Глава третья. Сейлор. «Милостивый Боже, я знаю, что время от времени говорю с тобой и чаще всего прошу об одолжениях, но клянусь, это в последний раз. Ну ладно, наверное, не в последний, но все же выслушай меня, хорошо? Прошу, подай мне знак, что мои мечты об Олимпиаде не обернутся провалом. Пошли, дождь, отправь голубя на меня нагадить». Что угодно. Это единственное, что меня волнует. Единственное, чего я по-настоящему хочу. С уважением, Сейлор Брэннон. Пасскриптум. Я полностью отказалась от шоколада и соленых закусок на время Великого Поста. Так что если ты проверишь меня и увидишь список грехов моей семьи, в особенности моих отца и брата, то помни, что со мной все в порядке, хорошо? после постскриптума. За них я тоже молюсь. Я мысленно провела линию между собой и мишенью и прищурилась от палящего солнца, из-за которого на лбу уже выступила испарина. Тремя пальцами зажала стрелу с тетевой и подняла лук вровень с мишенью, держа сгиб локтя параллельно земле. Я почти чувствовала, как расширились зрачки, когда я сосредоточилась, а по позвоночнику прошла дрожь от возбуждения. Я выпустила стрелу и стала наблюдать, как она закрутилась в во воздухе и пролетела всего в считанных миллиметрах от цели. Я опустила лук и вытерла пот со лба. «Сейлор!» – резко окликнул мой тренер Джунсу. Он подошел из затененной зоны для посетителей стрельбища, сложив руки за спиной. «К тебе пришли!» Я сняла наручи и кожаный напальчник и бросила их в открытую спортивную сумку, что лежала позади меня. «Пришли?» Прихватив бутылку воды с пластмассового стула, я принялась заливать в рот ее содержимое. «Кто мог ко мне прийти?» Вопрос не должен был прозвучать настолько плачевно. Ко мне много кто мог прийти, например, родители. Мама часто оставляла мне еду на ресепшн, потому как знала, что я вечно забываю поесть. Еще у меня были подруги, а именно Персифона, Перси и Эмма Белль, Белль, Пенроуз. Они обе потратили немало времени, пытаясь вытащить меня на общественные мероприятия, которые мне совсем не хотелось посещать. Но все знали, что я не любила, когда ко мне приходили во время тренировок. Оставим без внимания тот факт, что тренировалась я постоянно». «Мальчишка», — ответил Джунсу, скривив губы. Его слова, произнесенные с корейским акцентом и примесью неясного британского говора, прозвучали с укором. «Высокий светловолосый парень». Джунсу был низкорослым и жилистым, и на вид ему было не больше тридцати. Хотя, учитывая, что его лучшие годы на Олимпийских играх прошли три десятилетия назад, Ему явно было под пятьдесят. У него были черные, как вороново крыло волосы и загорелая кожа без единой морщинки. Он носил облегающую простую одежду из дорогих тканей, которая всегда была тщательно отутюжена. «Не понимаю, о чем ты?» Я тряхнула головой, и моя грива, как у Мериды Данброх, разметалась вокруг лица. Главная героиня анимационного фильма — Храброе сердцем. Я подхватила спортивную сумку, закинула лук на плечо и пошла с уличного стрельбища в здание стрелкового клуба. Должно быть, Джунсу ослышался. Наверное, этот парень искал кого-то другого. Можно мне завтра прийти на полчаса пораньше, чтобы ты помог мне отладить лук? Думаю, мне нужна новая тетива. Джунсу ответил мне кратким кивком. Но выражение его лица по-прежнему было обеспокоенным. «Мальчишка!» — настаивал он, поглаживая подбородок. «Он что? Как тут у вас говорят? Твой бой-френд?» Он намеренно сделал паузу между частями бой и френд, прекрасно зная, каков ответ. «Я откладывала учебу в колледже, да и жизнь в целом, чтобы полностью сосредоточиться на стрельбе из лука». а точнее на Олимпийских играх, которые пройдут ровно через год. Вопрос с парнями в этом году был закрыт. Шанс попасть на Олимпиаду выпадал лишь раз или два в жизни. Колледж мог подождать. Я могу поступить в следующем году, после того, как завоюю золотую медаль. Парни, они настолько основательно исчезли с моего радара, что я даже сомневалась, был ли у меня такой радар. Я имела удовольствие расти рядом с двумя мужчинами, двумя сильными мужчинами, которые научили меня всему, что нужно знать про их пол. Они были дикими, жестокими и отнимали слишком много времени. В моей жизни другим не было места. «Не знаю, о ком ты, Джунсу?» Я шумно выдохнула, пока мы шли по узкому коридору стрелкового клуба. Он был весь увешан фотографиями нынешних и бывших лучников, которые принесли клубу медали и славу. Я вдохнула навязчивый запах пота, кожаного снаряжения и легкой пудры. Но кто бы это ни был, мне он никем не приходится. Я остановилась и почесала лоб, пытаясь найти этому объяснение. Может, это Дориан Санчес? Мы учились в одной школе. И он умолял меня поговорить с мамой о том чтобы она взяла его на работу дориан был светловолосым и высоким а еще единственным в классе кто так же как и я не обеспечил себе место в хорошем колледже в выпускном классе он купил себе закусочную на колесах и продал ее перед выпускным поэтому я знала что ему нужны деньги ага наверняка это дориан что ж Джунсу указал раскрытой ладонью на входную дверь. «Этот парень слоняется снаружи. Я буду очень признателен, если он больше не станет так делать. У меня тут не тиндер». Он прямо-таки выплюнул последнее слово. Прикусив нижнюю губу, чтобы подавить смешок, я кивнула с серьезным видом. «Постараюсь впредь приглашать всех своих любовников прямо домой». «Не смешно». строго возразил он, округлив глаза. «Нет, смешно!» Я бодрым шагом направилась к выходу и, обернувшись, подмигнула своему олимпийскому тренеру. «Потому что мы оба знаем, что это полное х...» «Никакой брани!» Он пригрозил мне указательным пальцем. «Правое плечо все еще беспокоит?» «Да», — отмахнулась я. «Честно говоря, оно меня совсем измучило». Правое плечо беспокоило меня уже несколько недель. Но каждый раз, когда я оказывалась на приеме у физиотерапевта, то делала вид, что все в порядке, чтобы он разрешил мне продолжить тренироваться. Джунсу очень строго относился к пропускам тренировок. А когда я жаловалась, он взглядом велел мне стойко терпеть. Тренер кивнул. «Это нормально. До завтра, Сейлор». «До завтра». Я вышла на стоянку и стала пробираться к своему практичному белому «Фольксвагену Летом в Бостоне стояла невыносимая жара. Темные здания в колониальном и федералистском стиле были близки к тому, чтобы расплавиться и растечься лужей на бетоне. Клуб по стрельбе из лука располагался на тихой улочке возле Вест-Энда и достаточно далеко от квартиры моих родителей в центре города. так что ежедневные поездки туда и обратно отнимали у меня по пятьдесят минут. Бросив снаряжение в багажник, я сунула наушники в уши и принялась напевать «Kill and Run» в исполнении «Сеа», как вдруг кто-то похлопал меня по плечу. Я обернулась, удивившись, хотя Джунсу меня предупредил. На меня смотрело незнакомое лицо. Если быть точнее, такое умопомрачительное что сердце замерло на миг а то и пять и это точно был не дориан санчес сейлор Бреннан?» — прямо спросил мужчина а никакой не мальчишка окидывая меня взглядом будто я была девушкой по вызову которой он только что открыл дверь и выяснил что она не соответствует его стандартам я почувствовала как все мое тело напряглось защищаясь и тряхнула головой избавляясь от странного влияния, которое оказывало на меня его внешность. «Да», – я запрокинула голову, чтобы получше его рассмотреть, а еще потому, что не могла точно понять, не возникнет ли необходимость ударить его головой. В конце концов, этот парень был мне совершенно незнаком. «Я могу чем-то помочь?» «Я Хантер Фицпатрик», – он указал на себя, И одарил меня безупречной, хорошо отрепетированной ухмылкой, демонстрировавшей зубы и ямочки на щеках в правильной пропорции. Я захлопала глазами, дожидаясь пояснений. И нахмурилась я, когда стало очевидно, что его утверждение должно было послужить своего рода разъяснением. Глаза незнакомца слегка расширились от удивления, но он быстро придал своему лицу прежнее апатичное выражение и прокашлялся. «Мы можем где-то поговорить?» «Мы уже где-то говорим», — я вынула наушники из ушей и сунула их в передний карман. «Вот прямо здесь. А если не скажешь мне, в чем дело, тогда, боюсь, мне придется развернуться, сесть в машину и уехать». «К сожалению, в таком случае я буду вынужден преградить тебе проезд», Он провел рукой по своим локонам, и каждый золотистый волосок подчинился его жесту, словно пшеничное поле, колыхнувшееся под порывом ветра. — Избалованный мальчишка! — я уставилась на него в раздражении и замешательстве. — Тогда, — осторожно протянула я, — увы, придется тебя переехать. Так что давай избавим тебя от необходимости ехать в больницу, а меня — от лишних неудобств. Может, скажешь мне, зачем ты здесь? Ты втягиваешь меня в неприятности. Это еще какого хрена? Мой тренер решил, что ты мой любовник, или что-то в этом роде. ты Тжм! А ну притормози! Он разразился бесстыдным смехом. Да еще, по сути, сократил до аббревиатуры фразу «твою ж мать». Потом бросил взгляд на мою несуществующую грудь. На мне была облегающая кофта с длинными рукавами, лосины и старые кроссовки, которые, пожалуй, стоило заменить года три назад. Несмотря на все мои усилия, я почувствовала, как краснею от его пренебрежительного взгляда. Я знала, что далека от совершенства, худощавая, с рыжими лохматыми волосами длиной до попы и россыпью веснушек всюду, где меня касалось солнце. По шкале от одного до десяти я выглядела в лучшем случае на шестерку. А Хантер выглядел на миллион. Я хотел обсудить с тобой одну мысль. Он прислонился бедром к открытому багажнику моей машины. Всем своим естеством он выражал праздность и снисходительность. Был полной противоположностью моим брату и отцу. Он любил себя и был всецело уверен в своей привлекательности. Меня это отталкивало. Впрочем, не могу сказать, что меня в нем изначально что-то привлекло. «О чем?» – я переступила с ноги на ногу. Мои нервы были так напряжены, что трещали по швам. Парни никогда со мной не заговаривали, а те, что все же это делали, выглядели отнюдь не так, как он. «А нас?» «Ты только что сказал, что нет никаких нас». Я хотела бы закрепить это утверждение. Я достала ключи из спортивной сумки, захлопнула багажник и обошла машину. Он поплелся следом, двигаясь с грацией тигра, что необычно для парня его размера. Он был очень высоким и очень подтянутым, и что раздражало больше всего, от него очень-очень приятно пахло. Смесью ароматов чистого белья корицы и развращенного самца. Эй, погоди-ка минутку. Ты в самом деле не знаешь, кто я такой? Он коснулся моего плеча, чтобы помешать мне сесть в машину, как только я открыла водительскую дверь. Я посмотрела на его ладонь и вскинула бровь. Он немедленно ее убрал. Без рук, сказала я. Ладно. Так что, не знаешь? Он всматривался в моё лицо, Подняв брови чуть ли не до линии роста волос, я помотала головой. «Не имею ни малейшего понятия. Мои соболезнования твоему эго». «Хантер. фиц Патрик», — медленно протянул он, обращаясь со мной, как с первоклашкой, зубрившей буквы. «Ну, знаешь, королевские трубопроводы». «Если это какой-то сексуальный намек, то мне придется врезать тебе коленом по яйцам, сказала я, будто невзначай. Однако не чувствовала себя и вполовину такой спокойной, какой пыталась казаться. От одного только его присутствия в животе пробуждался трепет, а от волнения начинало тошнить. «Не надо меня объективизировать, леди!» Он вытащил шапку с логотипом VLTN из заднего кармана дизайнерских джинсов Нахлобучил ее на голову, закрыл глаза и сник. Эта вещица стоила 400 баксов. Я знала об этом, потому что купила нечто подобное Белль на день рождения. Но это был совместный подарок, на который скинулись ее родители, сестра и кузен. Так кто такой этот парень? Я из богатейшей семьи в стране. Он надулся, выглядывая из-под края шапки. отчего приобрел нелепый, но в то же время очаровательно ребячливый вид. «Повезло тебе. Есть ли еще какие-то бессмысленные подробности о твоей жизни, которыми ты хотел бы поделиться, пока я не уехала? Любимый цвет? Может, расскажешь, в каком возрасте у тебя выпал первый молочный зуб?» – размышляла я. Но теперь, когда он снова назвал свое имя, меня осенило, И я поняла, почему он был так удивлен, что я его не узнала. Главным образом потому, что все остальные в этом городе знали. Хантер фицпатрик был несправедливо, бесспорно неотразимо великолепен. Прямо-таки поразительно, до такой степени, что я стала болезненно его воспринимать, просто потому, что такие красивые мужчины не заслуживают доверия. Позвольте внести поправку. Вообще все мужчины не заслуживают доверия. Просто симпатичные, особенно гнусные. Этот урок я усвоила еще в старшей школе, хотя его не было в программе. В Бостоне ходили слухи, что родители отправили Хантера в Тодос Сантос, штат Калифорния, четыре года назад после того, как его выгнали из британской школы. Тем самым они пытались заставить его взяться за ум. поселив сына с читавшими Библию дядей и тетей, или хотя бы держать его подальше от прессы Восточного побережья. Последнее не давало покоя семье Фитцпатрик, и в частности Хантеру, поскольку он обладал примечательной способностью вести себя как идиот. Собственно говоря, в особенности мне вспомнился один заголовок, в котором его назвали «Великие гробли». после того, как одна из его вечеринок у бассейна закончилась тем, что два человека сломали себе конечности, пытаясь прыгнуть с крыши в бассейн. Даже из Калифорнии Прайдоха Фицпатрик умудрился попасть в заголовки. Если верить сплетням, его сексуальные победы исчислялись уже в трехзначных цифрах, а если бы ангелы обретали свои крылья каждый раз, когда Хантер заводил интрижку, то небеса были бы настолько переполнены, что им пришлось бы на перспективу строить новые отделы в аду. Волосы Хантера были приглушенного золотистого цвета и велись ангельскими завитками возле ушей, на висках и у основания шеи, подчеркивая его красоту, от которой замирало сердце. Его глаза были узкими, почти раскосыми, а радужка — ослепительно светлой, серого и приглушенного голубого цвета с золотистыми крапинками. Высокие скулы, квадратная челюсть и пухлые губы придавали ему изящность угрюмого избалованного принца. Его нос был прямым и узким, брови густыми и мужественными, а кожа покрыта здоровым, сияющим загаром мужчины, побывавшего в лучших уголках света. Тело Хантера обсуждалось не меньше, чем его выходки, Пока учился в Великобритании, он играл в поло и продолжил заниматься им в частном порядке после того, как его выгнали и он вернулся в Калифорнию. Он был худощавым, мускулистым и невероятно высоким для игрока в поло. По слухам, у него был завидный пресс и член размером с Эйфелеву башню. Словом, он так и сулил неприятности, причем такие, на которые у меня не было времени. «У меня есть к тебе предложение», – он задрал нос. Господи, он был настолько высокомерным, что мне хотелось блевануть на его кроссовке модели «Джангл» от бренда «Fear of God». 995 долларов за пару, как однажды сказала мне Эммабель. А значит, он уже был потенциальной жертвой, которая так и напрашивалась, чтобы ее обокрали. Ответ отрицательный. какой бессистемный образ мышления ты же еще даже не выслушала я подняла ладонь вежливо улыбаясь основываясь на одной только твоей репутации в купе с тем обстоятельствам что мы стоим здесь уже десять минут а ты так и не перешел к сути я могу сделать вывод что мы с тобой друг другу не подходим ни в чем мне нужно чтобы ты полгода жила вместе со мной Но типа в нереально крутой квартире в центре города, просто отпадной берлоге. Он в корне проигнорировал мой отказ. Более того, говорил так, будто делал мне одолжение. Да, мои родители не входили в список богатейших людей страны, континента или внеземного пространства, но они очень хорошо зарабатывали. Да и вообще, я выросла в роскоши. Но как и моя мама Я отвергала убеждение о том, что деньги приносят счастье. Я выяснила, что зачастую верно обратное. «Ух ты!» – радостно воскликнула я. «Что ж, в таком случае ответ все равно отрицательный». «Подожди, у меня есть кое-что, чего ты хочешь». Ему хватило наглости захлопнуть водительскую дверь у меня за спиной и упереться руками по обеим сторонам от моих плеч, заключая меня в ловушку. Я ошарашенно уставилась на него. Он под кайфом, что ли? «Что?» — рявкнула я, мечтая, чтобы кто-нибудь вышел из клуба, увидел нас и пустил стрелу ему в череп. А другая часть меня, крохотная частичка, наслаждалась вниманием, которое мне оказывал этот прекрасный представитель мужского пола. Я мысленно отметила, что нужно утопить эту часть в ванне, когда вернусь домой. «Мой отец говорит, что если ты согласишься на сделку, то он готов спонсировать тебя вплоть до участия в Олимпиаде. Сказал, что прославит твое имя на всю Америку и сделает тебя любимицей Бостона. Я имею в виду рекламу, работу с лучшим спортивным агентом штатов, контракт на написание книги. Ты прославишься, детка». Он одарил меня очередной ухмылкой, демонстрирующей зубы и ямочки на щеках. «Я ничего такого не хочу. Я хочу лишь заниматься любимым делом». «Это мило. Но я знаю, что Лана Альдер из Нью-Мексико дышит тебе в затылок в плане стрельбы из лука и может занять твое место в команде. А еще у нее дохрена рекламных кампаний и контрактов на съемки в кино». Так что, возможно, ты захочешь пересмотреть свой категоричный отказ. А ты хорошо подготовился, — угрюмо ответила я. Лана была для меня больной темой. От одного только упоминания ее имени у меня мурашки бежали по коже. В первый и в последний раз. Он пошевелил бровями. Я прикусила кончик большого пальца. Он прав. Альдер моя главная соперница. И, к сожалению... Она была столь же красива, сколь и талантлива. Через пять месяцев она прилетит в Бостон, чтобы мы могли тренироваться вместе с Джунсу, но уже получила больше внимания прессы в моем городе, чем я собираю за целый год. Я помотала головой. Нет. Уверена? Одна квартира, раздельные комнаты. Мои родители просто хотят, чтобы ты за мной приглядела. Зачем? Мои глаза вспыхнули от раздражения. «Почему я? Почему не какая-нибудь расположенная к этому девушка? Уверена, тебе есть из кого выбрать». «Именно поэтому. Ты не расположена. Говорят, что тебя невозможно ни уговорить, ни соблазнить. Ты неподкупна. Ты благонадежно и знаешь, что такое ответственность». «Спасибо». «Господи Боже! Женщина! «Это вовсе не комплимент», — рассмеялся он. Я нахмурилась. «Что ж, жаль разочаровывать твоих родителей, но ответ все равно отрицательный». «Ну серьезно», — простонал он, когда я оттолкнула его руки, снова открыла дверь и села в машину, пока не успела обдумать его безумную затею. «Мой отец знает твоего отца и вкратце ему обо всем рассказал». «Похоже, он в восторге от этой затеи. Спроси у него. Поможет сделать тебе карьеру. Если тебе так важна стрельба из лука, сделай самой себе одолжение и соглашайся, блин!» «Мой отец тоже влиятельный человек», — сказала я, сама не веря, что несу. «Неужели дебилизм заразен?» «Твой отец может повлиять на количество убитых в Бостоне». но едва ли его можно назвать публичной персоной. А вот мой старик пожертвовал несколько миллионов на строительство стадиона для патриотов. Тебе нужны связи, Сейлор. Позволь мне помочь. Я завела двигатель с открытой дверью, полностью устроившись в кресле и сжимая руль так сильно, что почувствовала, как немеют пальцы. Ты просто должна следить за тем, чтобы я был трезв и практиковал воздержание. Вот и все. Я в потрясении посмотрела на него. «Быть твоей нянькой, что ли?» Он пожал плечами. «Я уже полностью приучен к горшку и не просыпаюсь по ночам, а иногда и до позднего утра или даже после полудня. А еще могу приготовить охрененный омлет». «Ты можешь перестать использовать слово «хрен» в качестве прилагательных, глаголов, наречий и существительных?» спросила я. скорее размышляя вслух. «Перестану, если ты согласишься на мое исключительное предложение». Он нажал на кнопку и опустил стекло, чтобы мы могли продолжить разговор, за миг до того, как я захлопнула дверь у него перед носом. «Хорошие инстинкты». «Безумие какое-то», — пробормотала я. «Буду расценивать это как положительный ответ». Он с улыбкой хлопнул по оконной раме. Джунсу прикончит меня, если когда-нибудь узнает об этой сделке. Он сказал, что стрельба из лука – уважаемый вид искусства, а не шоу на канале Дисней, которое требует, чтобы я выступала на пресс-конференциях, хотя он все равно никогда об этом не узнает. По его мнению, это считалось жульничеством. Но я уступала Лане Альдер и понимала, что она может разрушить мою мечту об Олимпиаде причем с превеликим удовольствием. В любом случае, папа убьет Хантера Фицпатрика, если он доставит мне неприятности. А мой брат Сэм избавится от тела. Вот в чем прелесть родиться в семье бандитов. Похоже, дело несложное. Мне нужно, чтобы меня продвигал крупный спонсор. Об этом мне без устали твердили все, кроме Джунсу. Моя проблема заключалась не в недостатке навыков или таланта, а в том что я была слишком застенчивой и тихой, чтобы привлекать к себе внимание. Но все же я ничего не сказала. Хантер согнул колени и сложил ладони вместе. «Помоги парню, старина! Даю слово, я не говнюк! То есть хорошим парнем я бы себя, конечно, не назвал, но я безобидный. На кону мое наследство. Я просто хочу, чтобы мы оба пережили это непростое время. Клянусь!» Он казался искренним. Да и потом, в чем тут может быть сложность? Он был добровольным участником этой странной сделки. К тому же я уже давно хотела съехать от родителей. Они беспрестанно доставали меня по поводу моей личной жизни, а точнее ее отсутствия. «Насколько там большая квартира?» – простонала я, чувствуя, как решимость ускользает от меня, словно песок сквозь пальцы. Три спальни, площадь около 200 квадратных метров. Небоскреб. В нескольких минутах ходьбы отсюда. Можешь занять свободную спальню под свое снаряжение. Ух ты! — выпалила я. Это явно лучше, чем квартиры студии, которые я присматривала, чтобы сбежать от постоянного ворчания родителей о том, что мне нужно показать себя. А еще там будет личный шеф-повар. Я пошутил насчет омлета. Я с трудом могу открыть банку пасты в форме букв алфавита. А еще можешь приводить туда своих друзей и ухажеров с Bumble или кого еще захочешь. Bumble. Американское приложение для онлайн-знакомств. Я прекрасный помощник на свиданиях, Сейлор. Подам презерватив и вызову такси, чтобы поскорее их выпроводить. Когда закончите, чтобы ты могла принять душ и посрать, не изображая из себя радушную хозяйку. Ты отвратителен. Почему? Буду заказывать им сервис класса «Люкс» через свое приложение. Даже рискну обрушить себе рейтинг, который у меня, к слову, 4,89, потому что такой уж я бескорыстный, надежный парень. А разве ты не привлекался к общественным работам за непристойное поведение в публичных местах после того, как пробежал по улице совершенно голым? Я нахмурилась, вспоминая статью. «То было год назад!» – отмахнулся он. «Теперь я другой человек!» Я совершала ошибку. Знала об этом, когда принимала решение. Но победу в этой битве одержало мое стремление добиться успеха. «Тогда в чем загвоздка?» Я посмотрела на него с прищуром. «Раз тебе нужна нянька, значит, тому есть причина». «Самоконтроль», – ответил он. «То есть?» Если говорить прямо, у меня его вообще нет. Просто представь, что я как Бэмби. Дохм, милый, но безумно тупой и нуждаюсь в постоянном надзоре. Он сказал только Доха. К тому же сам назвал себя глупым. Мне даже стало немного грустно за него, пока я не вспомнила, кто он такой. Несколько основных правил. Я откинулась на спинку водильского кресла, так и не выключив двигатель. Пронзительные, словно алмазы глаза Хантера, заблестели, когда он понял, что я сдалась. Что угодно. Первое. Как ты и сказал, мы будем жить в отдельных комнатах. Настолько отдельных, что объединять их будет только почтовый индекс. Второе. Никаких наркотиков, выпивки или девушек в квартире. Я не стану халтурить и подкупить меня нельзя, если ты вдруг затеешь какие-нибудь выкрутасы. «Никаких выкрутасов!» Он упер локти в край открытого окна и наполовину влез в салон, напрочь игнорируя мое личное пространство, словно нетерпеливый лабрадор. «Что еще?» «Не заигрывай со мной!» «Договорились!» Ответил он как-то слишком уж быстро и поднял руку, будто давал клятву бойскаута. «Быстро же ты составила обо мне мнение!» «Твоя репутация бежит впереди тебя!» «Как и некий орган». Я подняла руку в знак предостережения. «Видишь, об этом я и говорю. Тебе придется завязывать с шуточками, потому что необходимость иметь дело с твоим помойным ртом не входит в компетенции няньки». «Ладно, никаких сексуальных намеков. Я могу сказать отцу, что все в силе». Все происходило слишком быстро. Я даже не успела толком осознать, что Хантер был здесь, не говоря уже о том, на что я соглашалась. Но что-то подсказывало мне. Это знак, о котором я сегодня молила. Этот легкомысленный распущенный парень – мой талисман. Он приведет меня к Олимпиаде в Таллине в следующем году. К тому же Перси и Бель впадут в оргазмический припадок, когда узнают, что я буду жить вместе с Хантером Фицпатриком. Нельзя сказать, что я нарушала свое правило никаких парней. до окончания Олимпиады. «Хантер, парень, но он мне совсем не подходит. Я не рискую влюбиться в него и утратить концентрацию». Он схватил мою руку и комично ее пожал. «Я заметила, что его ладонь была мягче моей. Наверное, это единственное, что было в нем без изъяна». «Можно мне тоже установить одно правило?» спросил он. «Нет». Категорично ответила я, а потом вздохнула. «Ладно, какое?» «Не гугли меня». «Почему?» «И почему он до сих пор пожимает мне руку?» «И почему, почему, почему я не вырываю ее из его руки?» «Потому что...» «Проще простого», — сказала я самой себе. «Все равно, что жить с очень красивой, но бесполезной картинкой».